«Скорей, скорее, сойди вниз, это Фурвилли. Они приехали запросто, по-соседски, зная о твоём положении. Скажи, что я куда-то вышел, но скоро вернусь, я только переоденусь». Удивлённая Жанна сошла в гостиную. Молодая дама, бледная, хорошенькая, болезненная, с чересчур блестящими глазами и белокурыми волосами, такого матового оттенка, точно их никогда не ласкал луч солнца.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 Она говорила с полной непринужденностью, просто и с достоинством. Жанна была очарована и сразу почувствовала к ней влечение. «Вот, друг», — подумала она. г р а в де Фурвиль, напротив, казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стол и долго не знал, куда девать руки. Он, оперся ими о колени, затем о ручке кресла и, наконец, сложил пальцы, как на молитве.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 Она взяла руку Жанны и сказала нежно, в к р а д ч и в ы м голосом, ласково улыбаясь. «Когда вы выздоровеете, мы втроём будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно, вы не против?» Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки и с лёгкостью птички вскочила в седло, между тем, как её муж, неуклюже раскланившись, взобрался на свою громадную нормандскую лошадь и уселся на ней грозно, как кентавр.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 Из груди Жанны вдруг вырвался крик, и, страшно побледнив, она схватилась обеими руками за живот. Мгновенная острая боль пронзила её, а затем тотчас же стихла. Но минут через десять новая боль, менее сильная, но более продолжительная, снова охватила её. Она едва дотащилась до д о м а почти лёжа на руках отца и мужа. Небольшое расстояние от п л а т а н а до её комнаты казалось ей бесконечным.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 Мамочка задыхалась, погрузившись в кресло, барон, теряя голову, с дрожащими руками метался во все стороны, притасил вещи, советовался с доктором. Жульен расхаживал взад и вперед с озабоченным видом, но внутренне вполне спокойный, а вдова Дантю стояла в ногах кровати с выражением лица соответствующим обстоятельствам, с выражением лица бывалой женщины, которая ничему не удивляется.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 износившееся тело водой с уксусом, укутывая его последней простынёй и оставалась непоколебимо равнодушной во всех случаях рождения и смерти. Кухарка Людивина и тётя Лизон скромно прятались за дверью прихожей. У больной время от времени вырывался слабый стон. В течение двух часов можно было ещё думать, что ожидаемое событие совершится не скоро, но к концу дня боли возобновились с неистовой силой –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 тоже без участия эгоиста, которого раздражает отцовство. Но вдруг её схватила такая ужасная судорога, такая жестокая спазма, что она подумала «Умираю, это смерть». В бешеном порыве её душа исполнилось возмущение, жажды проклятий, а также безграничной ненависти к этому человеку, который её погубил, и к неизвестному ребёнку, который её убивает». Она напряглась и сверхчеловеческим усилием старалась выбросить из себя это бремя. Вдруг ей показалось, что живот её быстро опадает, и её страдания утихли. Сиделка и врач, нагнувшись, ощупывали её. Они подняли что-то, и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил её затрепетать. Затем в душу ей, в сердце, во всё её несчастное, истомлённое существо проник скорбный крик.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 испытывая желание вырвать у неё сына и ударить, и з о р в а т ь ногтями эту грудь, которую он жадно сосал. Затем она захотела сама вышивать, чтобы нарядить его во всевозможные изящные затейливые наряды. Ребёнок утопал в облаках кружев и был украшен роскошными чепчиками. Ни о чём, кроме него, она не могла говорить». прерывала разговор, чтобы дать полюбоваться пелёнкой, нагрудником или какой-нибудь лентой великолепной работы. Не слушая, о чём говорилось вокруг неё, она восхищалась, рассматривая что-либо из белья, долго вертела во все стороны взятую вещь, чтобы лучше рассмотреть, а затем внезапно спрашивала «Как вы думаете, пойдёт ему это?» Эта неистовая нежность вызывала улыбку её родителей.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 Каждый вечер его стали относить к кормилице, и каждую ночь мать вставала и босиком отправлялась подслушать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чём-нибудь. Однажды её застал в таком положении Жульен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвилей, и с этих пор её начали запирать на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели. Кристины были в конце августа. Барон был крёстным, тётя л и з о н крёстной. Ребёнку дали имя Пьер Симон Поль. Поль стал его обычным именем. В первых числах сентября незаметно уехала тётя л и з о н и её отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие. Однажды после обеда пришёл Кюре. Он казался смущённым, словно должен был сообщить какую-то тайну.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 Одетый в новую, топорщившуюся синюю блузу с рукавами в виде пузырей, застегнутыми у з а п я с т ь й осторожно вошел в ворота с таким видом, словно выжидал этой минуты с самого утра. Он прошел вдоль канавы, окружавшей ферму кельяров, обогнул замок и неуверенными шагами приблизился к барону и дамам, сидевшим по обыкновению под платаном. Завидя их, он снял фуражку и подошел с явным смущением, отвешивая поклоны.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 И хороша же погодка по такому времени, вот уж земля-то попользуется для посевов. Затем замолчал снова. Барон потерял терпение и резко спросил. «Так это вы женитесь на Розали?» Крестьянин оторопел. Его, привыкшего к нормандскому лукавству, с м у т и л а п р я м о т а вопроса. Он ответил опасливо, хотя и более твёрдым тоном. «Это смотря как. Быть может, да, а быть может и нет, смотря как. Но б а р о н о взбесили в его увертки. «Чёрт побери, да отвечайте прямо! Для этого вы пришли сюда или нет? Берёте вы её или нет?» Парень в смущении упорно разглядывал собственные ноги. «Если всё обстоит так, как говорил господин Кюре, я беру. А если так, как говорил мне господин Жульен, не беру». «А что вам говорил господин Жульен?» «Господин Жульен сказал, что я получу 1500 франков». А господин Кюре говорил, что мне дадут двадцать тысяч. Ну, так я согласен на двадцать тысяч, но не согласен на 1500. Баронессу, покоившуюся в кресле, начинала забавлять боязливая мина крестьянина. Последний искоса поглядывал на неё недовольным взглядом, не понимая её весёлости, и продолжал выжидать. Барон, которому надоел этот торг, сразу разрешил дело. «Я сказал господину Кюре, — что вы получите в пожизненное владение барвильскую ферму, которая перейдёт к вашему ребёнку. Она стоит 20 тысяч франков. Я не изменю своему слову. Итак, да или нет?» Крестьянин улыбнулся с покорным и у д о в л е т в о р е н н ы м видом и неожиданно сделался болтлив.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 «А разве мы не составим наперёд маленькую бумажку?» Тут барон вскипел. «Да чёрт побери! У вас же будет брачное свидетельство! Это самое лучшее из бумажек!» Крестьянин упорствовал. «Всё-таки пока что мы её могли бы составить, это ведь не повредит?» Барон поднялся, чтобы покончить с делом. «Отвечайте, да или нет. И при том тотчас же. Если вы не согласны, у меня есть другой жених».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 Жульену ничего не сказали об этом посещении. Контракт составлялся в большой тайне, а немного погодя после оглашения, как-то в понедельник поутру состоялась свадьба. Одна из соседок несла в церковь малыша позади новобрачных как верный залог их будущего богатства. Никто в деревне не удивился. Дезерели Коку только завидовали. «В сорочке родился!» – говорили про него с лукавой усмешкой – н а без малейшей тени негодования. Жульен устроил ужасную сцену, которая сократила пребывание его тещи и т е с т я в тополях. Жанна провожала их без особой печали, так как п о л е сделался для нее теперь неисчерпаемым источником счастья.